Впервые Олег хотел попросить князя взять его с собой на охоту, но потом, без сожаления, подумал, что стрелять в обитателей этого особого мира леса он просто не сможет. Ему хватало и стрельбы по мишеням, на которую старый лесник не скупился. Патроны он делал сам, и Олег с удовольствием помогал ему по вечерам, когда поужинали, все дела переделаны, а спать еще не хочется. Мальчишка боялся, что будет скучать без аудиового видео, но скука пока что не показывалась, даже когда князь зажигал керосиновую лампу, и они усаживались около стола. Было у Олега еще опасение, а не окажется ли он лишним для привыкшего жить в одиночестве старика, но князь, казалось, наоборот, был доволен, что рядом есть кто-то, с кем можно поговорить. Запас рассказов у него был огромный, Олег даже не всегда знал, верить или нет. Первые два или три вечера он только слушал, потом начал и сам рассказывать старому леснику, Про школу, про заграницу, про дом, с радостью и удивлением убеждаясь, что князю интересно слушать и разные истории про класс, в котором учился Олег, и про здешние лесные открытия мальчишки, и про любимые фильмы Олега. Может быть, князь просто соскучился по людям? В этот восьмой вечер князь рассказывал, как много было после войны волков, и как вот в это самое окно, возле которого он сидит сейчас зимой сорок пятого, заглянул, встав на задние лапы корноухий вожак стаи, терроризировавший две зимы подряд всю округу, вплоть до окраин Ферсанова. Волки не боялись людей, крали не только скот, но и собак, и маленьких детей, пока массовая облава не покончила с ними. А корноухий ушел. Олег с опаской покосился на окно, представив себе, как это было. Сидят люди, ужинают, и вдруг к окну... Из морозной ночи приближается огромная волчья морда, и свет лампы отражается в жутких глазах. — Прррр! Корнаухим-то его, дружок мой, Сенька Бурцев сделал, — неторопливо говорил князь, развешивая порох на аптекарских весах. — Вместе мы с войной вернулись, хоть он и не здешний был, а Минский. Проезжали через Минск, как сейчас помню, наперся, так руками на перекладину в дверях вагона. А у самого слезы в глазах стоят. Не город, а дни развалины, без люди. Он и говорит. Не могу я, дядя Антип, я ведь старшего вдвое был на это смотреть. Едем к тебе, а то у меня душа больше пепелищ не выдерживает, навидался, хватит. Ну и приехали. Я сюда вернулся, а он в колхозе работал. То зимой. Они как раз тамбовским начальником одним волков били, да так хитро. Едут они на санях по лесу, а за санями мешок с поросенком болтыхается. Поросенок вяжет, вот и приманка. Только не трусь и бей, как выбегать начнут. Ну а тем разом, как у них получилось-то, к вёлый какой-то поросенок попался, хотя начальник за него консервами платил. И денег добавил. В те времена не всякий согласился бы продать за эти-то деньги. Что деньги? Бумага? Не завяжал, значит? А так... Похрюкал в мешке. Ну, начальник говорит, мол, сейчас я его подвинулся так на край саней и прикладом, прикладом. А лошадка волков почуяла. Возьми да и рвани с места, сенька с начальником кубарем в снег. Лошадка-то в деревню прибежала, поросенок цел, а сани пустые. Собрались мужики на сани, целым обозом за мной ехали. Сеньку нашли на дубу сидел, как ворон ощипанный. Мы отряхнули, он так в руки свалился а от начальника того, и костей не отыскали. Сенька-то после рассказывал, как выпали они из саней. Он-то и говорит: "Давай, скорее на дерево". А там бос, как ополоумил, ружьё бросил бежать. А волки, вот они, Сенька-то ещё отбитие хотел дурака Жакана на модовой ствола, повалил первого-то волка, стоя было на него повернуло. А он вторым-то Жакана мы срезал ухо у Жаку, а сам на дуб взлетел. Думал они под дубом останца. Не-не. Кругом бежали и следом за Тамбовским погнали. Догнали? спросил Олег, даже голос приглушив. Он так и представил себе эту картину, как из фильма ужасов, только ведь это было по-настоящему. Догнали, кивнул князь. В месте одежды сожжали, даже что металлическое было раскидали. Так и говорят, только кровь до снег разрыты нашли. Волки сподились потому, что на них охотиться было никому. Поинтересовался Олег. Князь покачал своей серебряной гривой. Да не плодились они больше обычного. Пришли и волки были украинские, белорусские, брянские, от войны бежали. От войны? Не поверил Олег. Князь кивнул. От войны. Когда люди друг друга за глотки берут, звери лучше подальше забиться. Так вот, — Князь! — Олег осторожно выкладывал на стол капсуле к патронам. «Князь, — Князь! Одного дня! Страшно? Старик задумался, покачал головой и медленно ответил, словно взвешивая каждое слово на этих самых аптекарских фисах, стоящих перед ним. Вспоминать про то страшно, думать перед боем страшно, во сне... Ведеть хуже нет. А в самом бою редко у кого страх бывает. Словно не ты, а кто-то другой вместо тебя всё делает, но ну, раз так-то и убьёт другого. Вот так оно. Он другу улыбнулся и добавил. А время прошло, так и вовсе разные смешные вспоминаться начало. Вот был случай. Начинал-то и вовсе не смешно. Князю устроился удобнее. После Курска дело было, только-только вернулись мы трое с ух, так вообще не спали. А Савеля вёрк хреща был пошла по начальству докладывать старшего нашего били, она командовала, а мы в какой-то школе разместились. Падаем на ходу, засыпаем. Помню, значит, вошёл куда-то, лёг на что-то и вроде как колодец упал. Но вая не досып, главное враг. Нам по шее не вроде как и дали-то выспаться, лучше либо в ординаторский час. Ну, просыпаюсь Лежу по сторонам. Мать Божья, лежу на столе, в главах у меня знамя, а вокруг цветы. Думаю тем часам: "Ну вот и всё, антип, спето твоя песенка. Это ж не наши убили тебя, хоронят с почестями, как смерть у храбрых, а душа-то, знаешь, из тела вылетела и над любуется". Голова со сном мутная, не сразу разобрался, что спал я на столе в учительской комнате. Знамя школьное, а цветы туда со всей школы снесли из классов. чтоб поливать было удобнее. Тут как раз Сенька-то вошёл, говорит мне: "Ты чего, дядя, антип зелёный весь?" А я ему с дуру: "Так ты чего, Сень, тоже усл?" Еле разобрались, пока Олег охотал, князь улыбаясь в усы, занимался гильзами. Отсмеявшись, мальчишка спросил удивлённо: "Верка Кривощепова это она, а?" "Моя подружка твоей", подтвердил князь недосказанное. Радистка наша и по званию вторая после командира.